Глава 13. Если вызываешь духа, будь готов к неожиданностям. Причудливые, нагонявшие жутени, плясали по стенам нашей комнаты. Язычок одинокой свечи призыва, стоявший рядом с пентаграммой, подрагивал и так и норовил потухнуть. Тишина стояла почти гробовая, только с нижних этажей доносились какие-то выкрики и музыкальные нагрыши. А у нас в битком набитой комнате царила тишина, потому что в ее середине. Прямо над тем местом, где мы с девчонками, посмеиваясь, начертили странную кривую пентаграмму, рисунок которой нам дали парни парило привидения. Мы до последнего были уверены, что в такую пентаграмму никого призвать невозможно. И уж тем более не верили, что в ней появится та самая черная дама, которая выдает новичкам Академии задания, и байки, о которой старшекурсники травили последние полчаса за чашечкой настойки от бабушки Кэсси. Дух, квестодатель, ага, ну смешно же. Смешно. Было. но недолго. По словам парней, ее вызывают все первокурсники и приходит она не ко всем. Но раз уж является и дает задание, его нужно обязательно выполнить. Или последует кара: для каждого своя. Кто-то может руку сломать, кто-то прыщами покроется, а кто-то, к примеру, целый день будет спотыкаться на ровном месте. Как сказали парни, это уже не раз проверено. Отказаться от призыва нельзя. Оказывается, это ритуал посвящения в адепты академии, и без этого первокурсникам никак. А мы хоть и учимся здесь не с первого курса, но в академии новенькие, а значит, посвящение пройти обязаны. Только вот глядя на лица обалдевших парней, мне казалось, что никто из них до этого черную даму в глаза не видел. А нас тупо хотели развести и напугать. Ага, как первокурсников. Тот-то санвар, тот самый блондин рядышком пристроился, а когда свет погасили, взял за руку и приобнял, чтобы, значит... Помочь справиться с испугом. Наивный. Я сама кого хочешь напугаю, и кому хочешь помогу справиться с его наглыми конечностями. Несколько раз пришлось шлепнуть его по рукам, чтобы дошло, что лапать ведьму, пусть и в защитном порыве, нельзя. Рядом со Стеллой тоже старшекурсники отирались, а вот рядом с Кэсси сидел Алай. Поначалу он, правда, поглядывал на меня, но потом что-то припомнил, поморщился и со злорадством посмотрел на Санвара. Интересно, что у этих парней в голове? Были среди нас и другие девчонки. Общая годела такое, и веселье внезаразительное, так что у нас было многолюдно и очень весело. До этого момента что-то точно пошло не так. Вернее, все пошло не так, потому что дама таки к нам пришла и выглядела при этом, но ну, очень жутко. Ее силуэт источал мертвенно белый свет. Волосы, как и подол платья, развивались будто под порывами призрачного ветра. Вместо глаз зияли черные провалы, из которых сочился черный дым. В руках она сжимала нечто очень похожее на смятое письмо. Я икнула и все же вцепилась в руку Санвара. «Кэсси, я больше к твоей лечебной настойке не притронусь», Ик — вырвалась у меня, и черная дама уставилась своими черными провалами в мою сторону. «Ведьма!» и... ее голос прошелся по комнате тихим шелестом. «Помоги, найди дверь!» Я никак не могла прекратить икать. А как это сделать, если на тебя бездонными провалами глаз смотрит привидение? Смотришь, ждет, и уходить не собирается. Как <связь> ее найти? выдавила я из себя. Найти! Помоги! Внезапно, сдержавшая ее кривая пентаграмма, мигнула потусторонним бело-синим светом и погасла, а фигура черной дамы странным образом исказилась. Ее лицо оказалось напротив моего и в глубине черных провалов я не увидела, скорее почувствовала мольбу. «Помоги!» — прозвучало над самым ухом совсем тихо, и я ощутила странное холодное жжение внутри, сжатого в испуге кулака. Опустила взгляд и успела заметить, как поверх него тает призрачный конверт, который до этого сжимала в руке черная дама. Призрак исчез, а внезапный порыв ледяного воздуха задул одинокую свечу призыва, и комната погрузилась во мрак и тишину неужели черная дама ушла и можно выдохнуть и тут за дверью нашей комнаты послышался стон по самой двери провели как когтистой лапы хотя правильнее сказать ее провели по нашим нервам и раздался стук тук тук тук раздался истошный виз какой то впечатлительной девушки а поддержал его мужской бас комната наполнилась криками что то где то упало грохнуло Входная дверь резко открылась, и в проеме возникло нечто с двумя парами светящихся алым глаз. Причем одна пара была сверху, а другая — примерно посередине темная фигура вошедшего. Волосы на голове от такого зрелища встали дыбом. Любимая метелка очутилась в руках сама собой, а я почему-то оказалась на руках Санвара, который, не раздумывая, бросил в чудовище какое-то заклинание и начал пробираться со мной к окну. «Умный парень!» Понимать, что с такой страхолюдиной драться в замкнутом пространстве комнаты глупо. А может, решил мной перекрыться, пока будет драпа через окно? Я поплотнее прижала к себе метлу. Просто я этому чудовищу не дамся, — отметила всполохи заклинаний бытовиков. От страха они кидались всем, чем только можно. Я даже подумала, что чудовищу такую адскую смесь заклинаний пережить будет сложно. Но если оно этот зал переживет, будет жутко злым. Мы с блондином почти добрались до спасительного окна, когда чудовище взвыло и заорало. «Адепты! Прекратить беспредел! Демоновы слизни, я сказал, прекратить!» И под потолком комнаты зажегся большой огненный шар. Он осветил застывших в разных позах, ошарашенных адептов и адепток. Разгромленную комнату, радостно скакавшего Бруна, который, судя по всему, искрепся к нам в комнату, и злющего, как демо Нижнего мира, ректора. Одежды на нем из-за уже знакомого заклинания развоплощения почти не осталось, волосы были растрепаны, на скуле красовалась ссадина, а глаза блестели гневом, но светились не красным, как мне с перепугу показалось. Что не отменяло факта, нам конец. «Ёлки-метёлки!» — еле слышно вырвалось у меня и глаза ректора, оглядывавшего представшую перед ним картину, становились на мне, на руках Санвара, прижимавших меня к нему. «Снова на мне!» на парни матильда матильда матильда похоже ректор нашел причину безобразия и его заклинило но я ведь ни в чем не виновата он сам пришел причем в самый неподходящий момент вот и огреб тем временем одежда на нем дотлевала прикрытыми оставались только бедра и то подозреваю из за свойств той самой нефритовой пряжки которая меня так заинтересовала я бы и сейчас не отказалась на нее поглазеть И не только на нее. Все же ректор без одежды — это отдельный вид искусства. Но находиться сейчас рядом с ним было страшнее, чем с привидением. А потому... «Санвар, валим!» — широко улыбаясь и глупо хлопая глазами, еле слышно произнесла я, практически не шевеля губами. «Куда?» — так же тихо спросил парень. «В окно. Высоко. Зато есть шанс выжить». «Матильда!» Дракон тем временем от мира сделал шаг к нам, а увидев, как толпа адептов колыхнулась, рявкнул. «Стоять! Всем стоять!» Для нас же с Анваром это прозвучало как «бежать, скорее бежать». Парень бросил в окно усиленные в несколько десятков раз заклинанием чистоты, и стекло буквально испарилось. «Гадство!» Одновременно с этим проорал парень, используя магию, запрыгнул со мной сначала на подоконник, а потом вывалился в окно. «Шуша, вывози!» Пискнула я, и метелка поднатужилась и понесла нас прочь от башни. Я только и успела, что придержать парня, чтобы не свалился. Как мы вообще смогли вдвоем на него держаться, не знаю. Но смогли. Только мы забыли одну крайнюю важную вещь. Наш ректор — дракон. И он не собирался просто смотреть на удирающую от него добычу. Разъяренный сверхмиры, он вслед за нами прыгнул на подоконник, а потом и в темноту ночи, в долю секунды превращаясь в огромного черного ящера. Я даже успела услышать из комнаты восхищенный вздох и слова какой-то адепки. «Девушки, вы видели его задницу? Я ведь теперь не усну». «Не повезло, еще бы чуть-чуть, и точно бы увидели и его». Со вздохом разочарования ответил ей другой, но окончания я уже не услышала. «Дракон взревел, чем придал нам сметелку и ускорение, но он нас догонял». «Сильда, быстрее!» — орал мне в ухо Санвар. «Не могу, шуши, тяжело тащить двоих». Я обернулась, и в свете луны увидела надвигающуюся на нас черную тень. Сердце подпрыгнуло к самому горлу. Вдвоем нам точно не убежать. Я начала снижаться. «Прыгай!» — прокричала я. «Я же разобьюсь!» Вместо того, чтобы дисциплинированно сигануть вниз, Санвар еще сильнее вцепился руками в мою талию. «Лучше разбиться, чем быть сожранным!» Перекрикивая шум ветра, в ушах проорала я. «Чего?» Не разобрал он, но спросить времени не было, и я толкнула его каблучком, куда придется. Явно попала куда-то в очень болючее место. Парень застонал, расслабил руки, и Шуша без труда стряхнула его на клумбу. Кажется, на клумбу. В темноте видно плохо. Но матерился парень при приземлении почему-то слишком яростно. Так что уточнять подробности я вряд ли буду. Метелка, избавившись от лишнего веса, резво рванула вперед, и рефлексировать времени не осталось. Отвлекаться на упавшего парня дракона не подумал. А я на это надеялась. Все же Адепту он точно ничего страшного не сделал бы. Подумаешь, подпалил бы чего-нибудь со злости, а вот меня будет убивать с особым извращением, и ему за несколько дней успела неплохо попортить и нервы. Ну, если догонит, конечно. Шуша в таких делах меня еще ни разу не подводила. Сейчас главное до леса, который неподалеку от Академии добраться и затеряться. На открытом пространстве на длинных расстояниях метла дракону не соперник, да и магический заряд в ней не вечный. А подзаряжать ее сейчас не самое удобное время. Ветер свистел в ушах, подол яростно хлопал по ногам, глаза слезились. Я пригнулась к самому древку и неслась так быстро, как еще никогда до этого, и боялась обернуться, кожа ощущая близкую погоню. У самой кромки леса я не выдержала и повернула голову. А! Крик застрял в горле, потому что дракон сосредоточенно махал крыльями в нескольких метрах позади и, увидев мой взгляд, клацнул огромными челюстями способными без труда перекусить меня пополам. Резво взлетев под кроны деревьев, мы шуши, благодаря лунному свету, пролетели вглубь, но потом чуть не врезались в дерево. Метелка резко затормозила, и я только чудом удержалась и не полетела по инерции вперед. «Вниз!» — прохрипела я, приходя в себя. Соскребать свое тело со следующего дерева не хотелось. Дракон ломится в лес, и шиба деревья своей туши не стал. Видимо, не совсем потерял рассудок от бешенства. Или просто немного проветрился и успокоился? Спустившись на землю, я перевела дух. Ноги дрожали и отказывались меня держать, но метелка и тут не подвела, и я с благодарностью на нее оперлась. «Адепка Ван Клифф, выходите из леса!» Внезапно, совсем недалеко, раздался спокойный голос ректора. Слишком спокойный. «Обещаю, я ничего вам не сделаю». «Аганаш, дуру, Пробурчала я себе под нос, потихоньку отступая вглубь леса. «Зачем тогда было гнаться? «Адепка Ван Клифф!» «Перестаньте маяться дурью и выходите. На улице полночь, а в лесу водятся опасные звери». В чем-то он, конечно, прав. К тому же я что-то слышала о зверье местного леса. Что-то вроде того, что здесь обитают потомки экспериментов сумасшедших химерологов древности. В современном мире химерологию запретили. Слишком уж странные и опасные у магов выходили существа. Вернее, разрешили ею заниматься лишь единицам и под строгим надзором. А еще говорят, что управляет этими существами местный лесовик, а он адептов Академии даже ее преподавателей на дух не переносит. Вот только в данный момент самым страшным зверем для меня был дракон, и выходить я не собиралась. «Матильда!» — не дождавшись моего ответа, рявкнул мужчина. «Не заставляй меня мотаться по лесу!» «Ну да, голым задом в лесу светить то еще удовольствие», — хихикнула я. «А потом представила, что будет, если ночью в глухом лесу голый дракон меня все же отыщет» и почему-то в голову лезли от «Нет, не кадры расчленёнки. А я хоть в теории много чего знаю об отношениях между мужчиной и женщиной, но как-то не готова к лесному экстриму. Возможно, потом, когда освоюсь, попа на елочных иголках и комары, как неотъемлемая часть, с за меня привлечёт. Нет, даже представить такого не могу, а потому тихонечко пробираемся подальше от дракона. «Матильда!» Снова рявкнул он и я услышала, как ректор ломанулся в лес. «Неадекватный драконище! Неужели не понимать, что никакая нормальная девушка в такой ситуации не пойдет сдаваться голому мужчине?» И я побежала, вернее, спотыкаясь и стараясь увернуться от веток, пробиралась куда-то. Тишина, нарушаемая шумом листвы, скрипом веток и непонятными лесными звуками, сучья, лезшие в глаза и норовившие ухватить за платье и волосы, ощущение погони... И ожидания встречи с обитателями леса заставляли сердце сумасшедше биться, а дыхание сбиваться. Воображение рисовала картины, одна страшнее другой, и скоро я поняла, что хватит с меня ночной лесной прогулки, мне срочно нужно идти обратно, а там, если повезет, то удастся выбраться из леса раньше дракона и спокойно вернуться в академию. И только я об этом подумала, как ощутила Наталья чьи-то сильные руки. Меня прижали к горячему телу, посылая по коже табун оголтелых мурашек, и прошептали на ухо ⁇ Я поймал тебя, ведьма ⁇